Ведомо всякому апостолу Петра слово «Бога бойтесь, царя чтите! Раби повинуйтесь во всяком страхе владыкам, не то благим и кротким, но и строптивым!» И Давид, пророк, сам царь, царя Саула от Бога отверженного нечестивого Христом Господним нарицает «Яко рече Христос Господень есть!» Но скажешь, каков бы ни был Саул, однако явным повелением Божиим на царство помазан, и того ради той чести сподобился. Добро. Но скажи, кто был Кир Персидский, кто Новоходоносор Вавилонский? Однако же нарицает их сам Бог у пророков помазанниками своими, Сирич по слову Давидову, христами господними. Кто Нерон, римский кесарь? Однако же учит апостол Петр повиноваться и Ему лютому христиан-мучителю, яко помазаннику Христу Господню. Остается единое сомнительство, что не все де люди сею должностью повиновения царям обязаны суть, но некие выключаются именно священство и монашество. «Се терн или паче жало, жало змеина. Попешский се дух, ибо священство иной чин есть в народе, а не иное царство». И как одно дело воинству, другое гражданству, и врачам, и купцам, и мастерам различным, так и пастыри, и все духовные имеют собственное дело свое — быть служителями Божиими, однако же покорены суть властям державным. В церкви ветхозаветной Левиты царям израильским подчинены были во всем. Если же так в ветхом, по что и не в новом завете, ибо закон о властях непременный и вечный с пребыванием мира сего пребывающий. И, наконец, вывод. Все люди российского царства, не только мирские, но и духовные, да имеют имя самодержца своего благочестивейшего государя Петра Алексеевича, яко главы своей и Отца Отечества и Христа Господня. Последние слова произнес он громким голосом, глядя прямо в лицо государю и подняв правую руку к своду собора, где на тусклом золоте темнел лик Христа.